Маг, поедающий книги. Книга пятая. Приятного прослушивания. Глава 128. Подпольный аукцион Каргаса. Часть первая. На центральном континенте закат наступал на 1-2 часа позднее, чем на юге и севере, где солнце начинало заходить в 6 часов вечера. По этой причине ночи в Каргасе были короткими, но насыщенными. Никто не мог отрицать, что подобные географические условия... Лишь способствовали процветанию Торгового Королевства. Пока светило солнце, в городах кипела жизнь. А как только появлялась луна, Каргас предоставлял куда больше развлечений, чем любая другая страна. Торговое Королевство Каргас можно было назвать буликием. Точно так же, как при свете дней здесь решались серьезнейшие торговые вопросы, ночью на его окраинах можно было воплотить свои самые сокровенные желания — Атмосфера большого приграничного города Сипотте, через который проходило неисчастливое количество людей, тоже не была исключением. Нет, на самом деле ночи здесь были оживленными прямо пропорционально дням. К тому же, как только опускалось солнце, открывались места, вход в которые при свете дня был закрыт. Ну и конечно же встречались дамы, которые бросали соблазнительные улыбки тем, кто проходил мимо. Эй, симпатичный парень, у тебя есть шанс побыть горячей малышкой с Юка всего за один золотой. Не слушай их, наш салон полон красивых девушек с севера, а еще у нас лучший сервис. Нас же в этой сфере не обходилось без конкуренции торга. Великолепная красотка Полуэльф ждет своих сегодняшних хозяев. Будут приняты только первые четыре, 5 золотых за час. Что за глупости? Почему это пять за час? Разве это не за ночь? Конечно, иногда эта суета порядком напрягала. Однако жители Сипот улыбались и не хмурились, что свидетельство о том, что весь этот шум, давно стал для них привычен. Нередкостью были пьяницы, буянившие возле таверн, и карманики, шныряющие посреди толпы. Другими словами, это была самая обычная хаотичная жизнь центральной улицы. Тем не менее, сегодня атмосфера в центре города – Была слегка иной. дзынь зынь дзынь Несколько хорошо вооруженных рыцарей прокладывали путь сквозь толпу. За ними не спеша шел старик в необычном наряде. Это было похоже на эскорт, расчищающий путь лорду. Однако все было иначе. Разойтись! Освободить дорогу агенту компании Оркус! Вслед за эскортом по дороге катилась карета, запряженная лошадьми, проделывая путь сквозь толпу граждан, которые не успели разойтись в стороны. На одной из сторон этой роскошной кареты был герб с ястребом, символизировавшим компанию Оркус. Она считалась одной из трех ведущих компаний на центральном континенте. Поговаривали, что сумма денег, которая обладала компания, была эквивалентна состоянию какой-нибудь королевской семьи. Даже стражи не отмелилась задержать ее, поскольку ее авторитет был для всех очевиден. Кроме того, в городе появилось множество и других шишек. Богатый человек изгнан из королевства Остиан. Лидер наемников, который возглавлял рядовых наемников, знать, прибывшие из соседних стран. Все они были известными деятелями в своих областях. Эти люди прошли долгий путь для участия в подпольных аукционах Каргаса. Ну и зрелище!» С холодной улыбкой усмехнулся над ними Теодор. «Вести карету через центр города. Агенту серьезной компании. Не стоит действовать так тупо!» «Кхм-кхм-кхм!» От резких слов Тео кто-то закашлялся. Теодору не понравилась эта реакция, а потому он оглянулся и спросил. «Вы боитесь, что кто-то подслушает? Мы же начальник филиала информационной гильдии». Так все и было. Прямо сейчас Теодора сопровождал король мышей, который был главой Сипотского отделения. Однако внешний вид гибр отличался от того, который Тео увидел под землей. Тео не знал, как именно информатор это делает, но теперь его рост был сопоставим с Теодоровым, а цветом кожи он ничем не отличался от всех остальных. Это невозможно было сделать всего лишь с помощью переодевания. Но Гибра был поистине в чем-то уникален. Обычный мужчина средних лет, Гибра, сукорезно в голосе проговорил. «Наниматель, компания Оркус — это не просто организация, зарабатывающая деньги. Вы должны быть осторожны с любыми заявлениями, которые произносите вслух». «И что это значит? Будьте добры, объясните. Данная информация не входит в условия сделки. Говорите уже!» Улыбнулся Теодор, поигрывая золотой монеткой. Он так и вел себя с одним золотым, словно тот был простым камешком. Гибра быстро взял его и, убедившись, что это чистое золото, заговорил. Таким образом, было использовано уже пять золотых. Но Тео был удовлетворен, поскольку Гибра предоставлял ему ценные и действительно полезные сведения. Глава филиала передавал ему информацию с использованием техники ауры, которую использовали восточные войны. Она называлась звуковой трансмиссией. «Не отвечайте, просто слушайте». Эта информация не относится к категории той, в которой я уверен. В противном случае она бы как минимум 10 золотых. Тео кивнул. Компания Оркус была основана всего 27 лет назад, а потому она по-прежнему молода. Вместе с этим у нее не было ни солидной стартовой поддержки, ни какой-либо особой деловой хватки. Но менее чем за 30 лет она стала одной из трех ведущих компаний Центрального континента. Даже если бы им постоянно везло, подобный прогресс выходит за рамки здравого смысла. Итак. Наша гильдия решила отправить элитных членов, чтобы накопать на них информацию. Слова Гибра была определенная логика. Обычная компания выросла, став одной из трех лучших на Центральном континенте менее чем за 30 лет. Это было невозможно, если только у них в Центральном офисе не поселился сам бок удачи. Узнав о том, что сделан информационной гильдия, Теодор подумал, не задать ли ему дополнительные вопросы. Возможно, она планировала расширить свое влияние, раскрыв секрет Оркуса. Однако лицо Гибра поникло, и он продолжил говорить. Но никто из них не вернулся. Они все были настоящими профессионалами, и даже если вы столкнулись с мастером, то могли хотя бы убежать. После этого мы не принимаем никаких запросов на компанию Оркус. Вы решили сдаться? Мы отказались от прямых поисков, но косвенное следом не продолжилось, и мы поняли один удивительный факт. Хоть ты Тео не мог этого ощутить, но он понял, что Гибра слегка вспотел. Все люди, которые преследовали компанию Оркус или стояли на их пути, мертвы. Причем не от рук убийц. Они умерли из-за внезапных болезней, несчастных случаев или предательства окружающих людей. В то же время компания Оркус легко получила то, что хотела. А доказательства этому есть? Только косвенные, как и само наше расследование. Если бы доказательства были, разве мы смогли бы оставить это просто так? Они заплатили бы нам за всех погибших товарищей. В теневом мире лояльность должна была быть абсолютной. Те или иные члены, которые являлись в себя максимально лояльно по отношению к своей организации, долго в ней не задерживались. У этой лояльности могли быть разные мотивы. Логично, что речь шла не о добре и зле, а о том, что люди получали за нее взамен. То же самое касалось отношений с партнерами. Информационная гильдия вела себя в этом плане относительно умеренно, но вот сама избежать проблем не смогла. Более того, Гибра заявил, что возмездие невозможно — Компания Оркус? Нужно запомнить. Возможно, это все и было беспочвенно, но Теодор ощутил странное чувство тревоги. Люди, которых бросили друзья и семьи, а также те, кто внезапно заболел или попал в какое-то происшествие. На первый взгляд, все это могло показаться никак между собой не связанным. Но Теодор знал об одной вещи, которая вполне могла быть всему этому причиной. тысячи случайных болезней или повышенная вероятность того, что случится несчастье, как, например, удар молнии или резкое отвращение лица других людей. Все это было тем, на что магическое сообщество уже давно объявило табу. Черная магия. Данная магическая система практически исчезла после того, как несколько столетий назад был уничтожен некрополь чернокнижников. По умолчанию, если Тео заподозил информацию о возможном существовании черной магии, то он должен был сообщить об этом магическому сообществу и организовать следственную группу, Однако нынешний Теодор был человеком-невидимкой, тайно скрывающимся в далекой стране. Он не мог не общаться с магическим сообществом, не вести следствие. Ты мог только надеяться, что его предчувствие ложное. После того, как рассказ Гибра о компании Оркус подошел к концу, двое компаньонов молча шли по городу. Некоторые люди чувствовали, что эти двое мужчин весьма непросты, и старательно избегали их. Неестественная тишина продолжалась до тех пор, пока они не подошли к горному дому, в котором располагался один из северных аукционов. Когда они начали подходить ко входу, к группе присоединился еще один человек, при этом вежливо поздоровавшись. ага ты уже здесь», — произнес Гибра. В отличие от Теодора, который не знал, кто этот человек, Гибра явно был с ним знаком. «Ты вовремя, Акан?» «Да, босс». Затем Гибр подъявился к Теодору и произнес. «Позвольте представить своего коллегу. Этого парня зовут Акан, он член Сипотского отделения». «Ах да, рад знакомству. Знал Акана или нет, что Теодор — наниматель, но он поклонился Тео так же вежливо, как и Гибрия. Акану не было даже 30 лет, но поскольку он был членом информационной гильдии, не было никакого смысла пытаться понять его личность в одной только внешности. Таким образом, пара превратилась в троицу, которая направилась ко входу в игорный дом. «Простите, сегодня мы проводим специальное мероприятие не принимаем тех, кто не приглашен». Тут же остановил их окранник. Аккант с колебаний вышел вперед и заявил. «А, да ты знаешь, кто я!» «Э, вы...» «Ничего-ничего, не может простой охранник всех упомнить. Что ж, хоть мое время и дорого, придется провести индивидуальное объяснение». Его речь была настолько гордой, что выходил за все пределы высокомерия. Вежливо член информационной гильзии превратился в наглого самодовольного парня. Он вел себя так, словно действительно был важным представителем какой-то серьезной организации — Охранник занервничал, глядя на размашистые и грубые движения Акана, которые сам по себе был достаточно большим. Теодор восхищался изменениями, произошедшими в Акане, который оказался настоящим актером. И правду, информационная гильдия. Человек, именующий себя Аканом, был первонаклассным мошенником, который мог моментально перевоплощаться и вводить других людей из-за Если бы Теодор был стражем, то уже наверняка бы пропустил его внутрь. Акан просто мастерски играл свою роль. Затем актер вытащил некий предмет. Это был заранее получен от Теодора жетон, на котором значилась эмблема компании Паланель». «А теперь, если у вас есть глаза, откройте их пошире!» «Ну что, теперь еще будете сомневаться в моей квалификации?» «Компания Паланель?» «А, ты делаешь еще одну ошибку!» «А? Какую ошибку?» Охранника снова затрясло. Ему явно был не по себе. «Несмотря на то, что ты уже убедился в моем статусе, ты все еще преграждаешь мне путь. Мне расценить это как официальную претензию «Компании Паланель»?» А, «Нет, это не так». Охранник быстро брался с дороги, кланяясь под углом 90 градусов. «Мои глубочайшие извинения, хорошо вам провести время». М -м -м -м. «В следующий раз будь осмотрительнее». «Да, я обязательно запомню это». Теодору и Гибру, которые стояли позади Акана, проверять не стали, и не последовали за уважаемым человеком. Охранники, стоявшие дальше по коридору, стали невольными свидетелями мучений своего коллеги, а потому больше никто не осмеливался останавливать эту троицу – Когда они пересекли дорог Северного аукционного дома, Гибра хихикнул и, указав рукой в сторону охранников, спросил. «Ну как оно, наниматель? Разве это не забавно?» «Безусловно. Вы хорошо исполняете свою работу». «Ага, но ну это еще не конец. Вы будете намного больше удивлены тем, как аукцион закончится», — произнес Гибра и снова улыбнулся. Шурх-шурх. Дойдя до конца просторного зала, три человека прошли мимо охранников и спустились по лестнице в подземную зону. Там оказалось настолько обширное пространство, что удивленный Теодор невольно сочетал его площадь. Под игровым домом размещалась целая арена, на которой могли комфортно разместиться тысячи человек. Но на этом вид потрясающего брошения и заканчивался. Это было особое место в королевстве Каргас, подпольный аукционный дом. Спустившись вниз на несколько десятков метров, трем людям открылось истинное лицо аукционного дома. Ха! Теодор замер на месте, тупо устаившись перед собой. Он даже не догадывался, что в городе, который даже не являлся столицей, будет спрятано такое... заведение. Нет, я догадывался, но не думал, что настолько... Видеть это собственными глазами было совершенно иначе, нежели представлять со слов Гибры. Под потолком висели десятки красочных люстр, и все, начиная от пола, заканчивая колоннами, прямо-таки блестело. Все роскоши разврат города, казалось, вливались именно сюда, аукционный дом был словно живой. Он дышал. Мужчина в маске, мужчина в мансе, женщина в платье, мужчина в доспехах, мужчина, потягивающий из бокала вино. Перед магом вспыхнул вихрь человеческих желаний. Это были желания, совершенно отличные от магов, которые всю жизнь искали истинные причины тех или иных процессов. У Тео даже немного закружилась голова. «Эй, наниматель, что с вами?» «Ничего». Теодора сделала твердый шаг вперед в своем первом опыте человеческих желаний, Тот, кто стал причиной настоящей бури в Милторе, теперь пошел в эту богатую страну. Пойдем. А затем пришел черед подняться за навесу первого дня подпольного аукциона Каргаса.